Издательство Эксмо. Алекс Норт. Тени теней. Посвящается Лин и Заку. Пролог. В итоге в отдел полиции меня отвезла мать. Полицейские хотели сами доставить меня туда на заднем сиденье патрульной машины, но получили решительный отказ. Впервые на моей памяти мать вышла из себя. Я... 15-летний пацан стоял в кухне, зажатый по бокам двумя здоровенными констеблями, а она переградила им дверь. Помню, как менялось выражение ее лица, пока они объясняли ей, почему они здесь и о чем хотят со мной побеседовать. Поначалу услышанное вызвало у нее недоумение, вскоре сменившееся чем-то больше похожим на страх, когда она посмотрела на меня и увидела, насколько я растерян и испуган. И хотя моя мать была женщиной маленькой и хрупкой, что-то в тихой ярости её голоса и решительности позы заставило этих здоровяков отодвинуться от меня. Пока мы ехали через весь посёлок вслед за патрульным автомобилем, я оцепенело застыл на пассажирском сиденье слева от неё, сидящей за рулём. Когда перед нами показалась старая детская площадка, машина впереди сбавила ход. «Не смотри», — приказала мне мать но я не смог удержаться, увидел натянутые вокруг площадки ленты оцепления, запрудивших улицу полицейских с мрачными лицами, множество машин, выстроившихся вдоль тротуара, бесшумное вращение синих огней под вечерним солнцем. А еще увидел старую детскую горку-лазалку, примитивное сооружение из стальных труб со множеством горизонтальных перекладин. Вытоптанная земля под ней всегда была уныло-серой, но теперь я заметил, что она запятнана ярко-красными кляксами. Атмосфера вокруг казалась тихой и торжественной, едва ли не благоговейной, как в церкви. И тут машина впереди окончательно остановилась. Полицейские хотели, чтобы я хорошенько рассмотрел сцену, за которую, по их убеждению, я был ответственен. «Надо что-то решать с Чарли». Эта мысль не отпускала меня целые месяцы, приведшие к тому дню, и я до сих пор помню беспомощную тоску, которую она всегда вызывала. Мне было всего 15 лет, и это было несправедливо. Казалось, что всю мою жизнь ограничивают и контролируют окружающие меня взрослые, и все же никто из них, похоже, так и не заметил черный цветок, гниющий прямо посреди цветущего сада. Или же они решили, что пусть его... Травка по соседству, которую он отравляет, не так уж и важна. Нельзя было оставлять меня один на один с Чарли. Теперь я это понимаю. И все же, когда я сидел тогда в машине, чувство вины, которое они хотели у меня вызвать, затопило меня с головой. Чуть раньше, в тот день, я бродил по пыльным улицам, щурясь на солнце и потея на летней жаре, и заметил прямо на этой детской площадке Джеймса, самого старого своего друга крошечную одинокую фигурку вдали, неуклюже нахохлившуюся на нижней перекладине лазалки. И хотя мы не разговаривали уже несколько недель, я прекрасно знал, что он там делает, ждёт Чарли и Билли. И я просто прошёл мимо. Несколько полицейских возле горки обернулись на нас, и на миг показалось, будто абсолютная тишина и нацеленные на меня осуждающие взгляды намертво зажали меня со всех сторон. И тут я вздрогнул поскольку эту тишину вдруг разорвал какой-то оглушительный звук. Лишь через секунду я осознал, что мать навалилась на руль, включив сигнал. В этой почти церемониальной обстановке режущий уши рев автомобильного гудка прозвучал богохульственным диссонансом, как чей-то отчаянный крик на похоронах. Но когда я посмотрел на мать, губы у нее были плотно сжаты, а взглядом она яростно сверлила полицейскую машину впереди. Мать не отнимала рук от руля, и звук все не смолкал, разносясь по всему поселку. «Пять секунд». «Ма». «Десять секунд». «Ма». А потом полицейский автомобиль перед нами медленно двинулся с места. Мать убрала руку с сигнала, и вновь воцарилась тишина. Когда она повернулась ко мне... Выражение лица у нее почему-то было одновременно и беспомощным, и решительным, словно моя боль была ее собственной, и она задалась целью полностью переложить свалившуюся на меня ношу на собственные плечи. Потому что я ее сын, и ее дело — присматривать за мной. «Все будет хорошо», — произнесла она. Я ничего не ответил. Просто уставился на нее в ответ, проникаясь серьезностью ее голоса и убежденностью у нее на лице а также испытывая благодарность за то, что рядом есть тот, кто присматривает за мной. Пусть даже я сам никогда в этом не признался бы. Благодарность за то, что есть кому позаботиться обо мне. Что есть тот, кто настолько верит в мою невиновность, что даже не видит нужды высказывать это вслух. Кто пойдет на что угодно, чтобы защитить меня. После того, что показалось чуть ли не вечностью, мать кивнула каким-то своим мыслям, опять перевела взгляд на дорогу и тронула машину с места. Мы последовали за нашими конвоирами к выезду из поселка, оставив скопление автомобилей с мигалками, провожающих нас взглядом полицейских, и запятнанную кровью детскую площадку позади. И слова матери по-прежнему эхом отдавались у меня в голове, когда с узких поселковых улочек мы выехали на двухполосную автомагистраль. «Все будет хорошо». 25 лет прошло с тех пор, но я по-прежнему постоянно об этом думаю. Это именно то, что все хорошие родители говорят своим детям. И все же, к чему все это на самом деле сводится? Это лишь то, на что ты надеешься, чего желаешь, оставаясь при этом заложником случая. Это обещание, которое ты не можешь не дать, и то, во что ты изо всех сил должен верить, поскольку что еще остается? всё будет хорошо. Да, я часто об этом думаю, о том, как каждый хороший родитель это говорит и как часто при этом ошибается.